55. Несколько часов Ван Страатон и его команда засыпали Смита вопросами о его новой личности, месте рождения учебы, биографии родителей, последних продажах произведений искусства. Название и даты — создания, когда, где и кому продал. Спрашивали об аукционах вообще, кто, что и когда купил. Наконец, он уже не мог больше думать, в голове была мешанина из имен и дат. Смит в изнеможении откинулся назад и сказал «Я сдох». Ван Стратен подала сигнал остановиться. «Я понимаю, это нелегко, но люди-торговцы готовы встретиться в ближайшее время. Это возможность, которую нельзя упустить». Ван Стратен закурила сигарету и протянула ее Смиту. «Торговец знает, что за ним следят и обкладывают со всех сторон. И ему скоро снова придется сматываться». «Кто слил информацию?» — всполошился Штайнер. «Это не я». «Нет, это я». «Это сделали мы с Ягером», — откликнулась Ван Стратен, и Ягер кивнул. «Нам нужно, чтобы торговец ощутил давление, угрозу. Почувствовав наше приближение, он начнет торопиться, уже начал. В общем, ему дали знать, что мы готовы встретиться, и мы должны быть готовы». Она подала знак Ягеру, и тот продемонстрировал Смиту шейную цепочку с мини-микрофоном и устройством слежения. «Спасибо, Кьюм. Поблагодарил Смит, надевая цепочку. «Примечание. Персонаж из книг про Джеймса Бонда. Конец примечания». «Бонд! Джеймс Бонд!» — откликнулся Ягер, и Смит впервые за долгое время рассмеялся. Ван Стратен еще раз скептически оглядела его и осталась недовольна. «Что не так?» — спросил Смит. «Не похож ты на арт-дилера», — ответила она и сделала знак офицеру муниципальной полиции Вокс. «Проведите агента Смита по магазинам». «Купите черные брюки, рубашки высокого качества, белые и черные, пару модных спортивных курток, но ничего кричащего, и самое главное – хорошую обувь». «А что не так с обувью?» – спросил Смит, разглядывая свои поношенные кроссовки. «У вас есть час. Сейчас мы с агентом Смитом закончим, и он будет полностью в вашем распоряжении». Ван Стратен, не обращая внимания на Смита, уточнила, что и где лучше купить, и вручила Вокс кредитную карту. Вокс улыбнулась Смиту, и он не смог удержаться от ответной улыбки. Ягер забрал цепочку обратно, чтобы настроить. Штайн развинился и вышел. Конечно, чтобы сообщить о происходящем в Интерпол. Голландскую полицию Ван Стратен попросила оставить ее наедине со Смитом. Когда все вышли, она сказала. «Остались кое-какие уязвимости. Например?» «Джеймс Стали. «Что с ним?» «Ты знаешь, где он?» Смит покачал головой, он понятия не имел. «Нам важно это знать». Он был вовлечен в это дело изначально. Хотелось бы знать, где он сейчас. И не хотелось бы его появления на сцене в неподходящий момент. Смиту это казалось маловероятным. Он предположил, что Талли куда-нибудь спрятался, прибегнув к своим старым трюкам. «Ты хочешь, чтобы я этим занялся?» «Да. Дай мне знать, если что-нибудь выяснишь». «Что-нибудь еще? Мне надо поработать с папками, повторить все еще разок». «Надо. После похода по магазинам. Но есть кое-что еще. Я так понимаю, что Перони и Верде здесь, в Амстердаме, и ищут картину». «Не знаю. Я с ними больше не общался». «Их нельзя и близко подпускать к этой операции», — сказала Ван Страатен. «Ты должен их остановить. Если ты этого не сделаешь, это сделаю я». «Я пытался отговорить их сюда ехать». «Безуспешно. Я точно знаю, что они здесь». Она обошла стол и села рядом с ним. «Дело не только в успехе операции, но и в твоей безопасности. Перона и Верде могут случайно подвергнуть опасности тебя и себя. Понимаешь?» – Смит кивнул. «Тогда сделай это как можно скорее. Нельзя допустить, чтобы успех операции оказался под угрозой из-за случайных людей».